Эпилог 1. Ремонт в доме мы закончили только через полтора месяца после возвращения в листомотор. Удивительное дело. Вроде вокруг магии и волшебство, а неровные стены, поцарапанные мебели и сколы на плитке абсолютно такие же, как и на земле. И мастера, по ошибке обившие диваны и кресла для столовой, не в бежевый, а в розовый, делали точно такие же лица, как земные, что привезли когда-то в родительскую квартиру, не белый, а серый шкаф-купе. И ровно с такими же постными минами они уверяли, что бежевый и розовый – это практически одно и то же. Ага, как же. Заставила переобшивать, получив в подарок славу скандальной заказчице и табуретку. Против табуретки, кстати, не возражала. Вещь в хозяйстве нужная, особенно если живешь с таким упрямым велирианцем, как мэр. Шумного веселья не получилось, все средние братья Мэйра были в походах, звать его отца без матери было неловко, а с матерью не очень-то и хотелось, так что мы пригласили только Полин и Клараса. Помимо участия в судьбе наших отношений, с ними нас связывал еще и совместный иск против воздушного пути, рассмотрение которого каким-то чудом все время откладывалось и откладывалось. Предложенная компенсация в 50 пенингов Пострадавших не устраивало, а компания считала, что больше платить незачем. Зато мне вернули обе сумки, но их содержимое отправилось в один из самых дальних шкафов. Я не желала видеть ничего, связанного с Лалисой или Ваендис. Последнюю, кстати, изгнали из Велерия. Некоторые девушки дали очень трогательные показания, выставив сутенершу виноватой решительно во всем. Но я не поверила. Помнила, как они все вели себя на скачках и могла сказать только одно происходящее приносило куртизанкам удовольствие. Оказалось, что история с мужем у воендес тоже вышла мутная. Да, она его отравила. Но родственники категорически отрицают возможность плохого обращения с его стороны. А уж как там было на самом деле, не расскажет уже никто. По моим прикидкам, воендес уже нет в живых. В дверь раздался стук, как раз, когда я расставляла чашечки из нового сервиза на столе. Не големам же это доверять? «Откроешь?» — крикнула я мэру. «Уже иду». Сияющие улыбками гости пришли с подарками. Тут на велерии, на новоселье молодой паре принято дарить детские вещи. Никакого общественного давления, правда? Нам достался целый ящик синеньких ползунков, кофточек и носочков. Очень миленьких. Но я строго запретила себе их разглядывать прямо сейчас. Вот идет мэр на фабрику, тогда я наиграюсь в волю. А если он меня за этим занятием застанет, опять начнутся разговоры про замужество. А зачем оно нам? Нам и так хорошо. Жаль только, что времени почти ни на что не оставалось. Все свободные минутки мэр проводил на фабрике, экспериментируя с разноцветным стеклом. А я посвящала дому. Но зато теперь можно расслабиться и, наконец, включиться в социальную жизнь, из которой нас беспощадно выключил ремонт. Проходите. Добро пожаловать. Радостно поприветствовал я наших первых официальных гостей. Полин стрельнула веселыми глазами по столовой и восторженно заметила. Лиза, как красиво! У тебя отменный вкус. Это не совсем правда. Вкус отменный у мэра. Но я тоже старалась. Мой велирианец обычно не горел энтузиазмом выбирать обои или ткани для обивки. Но если на него насесть, то он безошибочно указывал на самое лучшее сочетание. Вот что значит художественное воображение. Это и есть ваш витраж? Кларас подошел к большому сводчатому окну столовой, изображающему подснежники. Действительно необычно смотрится. И не видно дороги. «Это в столовой и на кухне витражи, потому что эта сторона дома выходит на дорогу. А в гостиной мы оставили обычное окно, чтобы не закрывать вид на сад», — сказал мэр. «Рядом затеяли еще три стройки. Так что лучше смотреть на витраж, чем на вереницу эльгов, перевозящих стропилы и блоки», — улыбнулась я. Полина обошла первый этаж с любопытством, заглянув в каждую комнату. «Потрясающе!» Обычно совсем иначе обставляют. Сразу чувствуется, что Лиза из другого мира. Мы тут недавно случайно оказались на ужине у Элькира и Аннарда. Так там все в типичном велерианском стиле. Мебель, темные стены, отделанные деревянными панелями, столы каменные. С остроносой Таланкой я так ни разу и не встретилась. Зато с Кумантой и Тальмитой недавно завтракала. Обе лучаться счастьем и на жизнь не жалуются гуманта и вовсе торопит время чтобы поскорее забеременеть весть о том что я лже принцесса они восприняли спокойно но общаться предпочитали в своем гленвайском кругу к которому я больше не принадлежала шикарный дом мэр просто замечательный восторженно заключила полин вернувшись в гостиную а затем встала ровно перед ним и сказала мэр фемин лист стоотор дарлигур «Я предлагаю тебе жениться на мне, Полинаде Фарвитнир Листоматур Дарлигур». От шока у меня аж дыхание перехватило. «Это вообще нормально? А ничего, что я, его без пяти минут жена, тут рядом стою?» Ошеломленно открыв рот, я в ступоре наблюдала, как мэр отвечает. «Прости, Полинада, но я вынуждена отклонить твое предложение». Я люблю Лизу и хочу быть с ней, даже если она за меня замуж не пойдет никогда. Вскипевшая в крови ярость и ревность вдруг вспыхнули магией. Я шагнула к Полин, ткнула в нее искрящимся указательным пальцем и прорычала. Никогда не смей даже близко подходить к мэру, иначе я от тебя избавлюсь так, что никто никогда не найдет, где твои подлые косточки зарыты. Магия пошла в разнос, и мэру пришлось ловить меня в охапку, а Полин ставить щит. «Вот и я о том!» — весело выкрикнула она из-под защиты голубоватой энергетической линзы. «Любите друг друга, а не женитесь. Над мэром уже весь город смеется. Дождешься, когда ему кто-то всерьез предложение сделает. Витражи всем понравились, особенно таланткам. Очередь на заказ уже чуть ли не на полгода вперед. Папа говорит, что уже из Дарборга приезжали заинтересованные лица. А ты все нос воротишь, Лиска. Уведут у тебя мэра. Я замерла посреди гостиной, в шоке, глядя на эту нахалку. А ты... Ах ты... Слова почему-то на ум не шли. Вернее, шли, но русские и непечатные. Да только не поймет же. Полин, это совершенно дурацкая шутка. Отчитал ее Кларас. «А если бы Лиза тебя атаковала всерьез?» «Я тебя умоляю», — беззаботно отмахнулась Полин. «Да всерьез ей еще учиться и учиться. Кстати, я могу и научить». Она весело мне подмигнула и рассмеялась, а я резко повернулась к мэру. «Тебя что, правда дразнит? Из-за того, что я не иду за тебя замуж?» «Лиза, это не важно. Самым ретивом рты я еще позавчера позатыкал. — То есть, когда ты вернулся с разбитым носом и синяком под глазом, — медленно прошептала я, осознавая, — то ты подрался из-за того, что тебя дразнит, потому что я за тебя замуж не иду. Но почему ты не сказал? — А как он должен был тебе сказать? — ехидно спросила Полин. — Прийти и начать жаловаться, что его неспособышем в городе прозвали. — Полин, хватит! гаркнул Кларас. «А ну-ка, идем на выход. Нельзя так себя вести в гостях!» Мне стало дико стыдно. Я должна была догадаться, что в велерианской культуре парни, за которого не идут замуж, будут высмеивать. «Мэр, где твой сэквин? Давай его сюда, срочно, и поженимся в самое ближайшее время. Когда можно это сделать по правилам и как?» мэр не стал тратить время на все эти глупые вопросы типа ты серьезно ты уверена и а ты не передумаешь пол мгновения спустя бац и Секвин уже красовался у меня на лбу а жених душил в объятиях полин гордо улыбалась а кларас неодобрительно за нами наблюдал скрестив руки на груди я твой должник заверил мэр да нельзя довольную собой полин Хочу витраж в свою комнату и без очереди. Размера Кларас скажет. «Ах да, еще хочу приглашение на свадьбу. От тебя, дорогая!» Она сощурилась и ткнула в меня пальцем. «Я буду учить магии. А то, честное слово, не нападение, а сплошной позор. Нет, Лиза, так дело не пойдет. Из женской драки просто стыдно выходить без пучка волос». «Полин!» – одернул ее Клорас. «А что сразу, Полин? Кто Хеймсу замечательно за волосы оттаскал, когда она тебя импотентом назвала? Я бы ее еще ввалила, если бы нас не растащили. А ты, Лиза, готовься. Раз ремонт у вас закончился, завтра утром я за тобой зайду. Будем создавать эту, как ее, коалицию». Я в шоке смотрела на эту сумасшедшую. «И ведь придет. И не отвяжется». Представив, как стремительно убегая от нее по улицам листоматура с криками «Не надо со мной дружить! Я это ничем не заслужила!» Я нервно хихикнула, а потом захохотала в голос. Как всегда в таких ситуациях у меня началось истерическое веселье, унять которое получилось только полчаса спустя. Забегая вперед, скажу, что на следующий день началась наша с Полин крепкая дружба, которую мы пронесли через годы. А все потому, что бегаю, и я медленнее дерусь хуже. У меня просто не было шансов. Кстати, это она предложила в качестве свадебного подарка мэру вытатуировать его имя на таком местечке, где что-либо разглядеть можно лишь в крайне интимных обстоятельствах. Доктор Лаен снова не одобрил бы, но я такую надпись все же сделала. Спойлер, мэр пришел в полнейший восторг. «Эпилог второй». «Готово?» — спросил муж. «Да», — кивнула я. «А это точно не опасно?» «Нет, конечно, обычный портал, только в твой мир», — заверил мэр. «А это не может быть ловушкой от Лалисы?» — с сомнением протянула я. «Да зачем я это?» — хмыкнул Таль. «Ты просто не знаешь, насколько она зловредная и мстительная», — пробормотала я и неуверенно посмотрела на мужа. Мэр, ты уверен? Да, расслабься, ненаглядно, все получится. Даже если мы окажемся в крайне опасном мире, у нас есть активатор портала, вернемся сразу же. Плюс мы все хорошо вооружены и подготовлены. Постарался убедить меня, Клорас, но я отчего-то все равно мандражировала, поэтому наша небольшая группа так и стояла перед огромным каменным порталом. Мэр металлик Клорасов ожидательно смотрели на меня. Клара взяли как мозги экспедиции, а металя как мышечную силу. Ну, а я хотела представить своего новоиспеченного мужа-мэйера родителям и убедить их, что со мной все в порядке. Конечно, рубиновые глаза и волосы всех изрядно удивят, но придется их заверить, что на Велерии все так ходят. Мало ли, может, тут такая мода. Ладно, пойдемте тогда. Мэр крепко взял меня за руку, и мы прошли сквозь пелену портала, выйдя в каких-то кустах. Кусты были пожухлые и унылые, а под ногами захрустела разбитая бутылка. Мимо ветер проволок полиэтиленовый пакет с до боли знакомым названием супермаркета на Баку, и от сердца отлегло. Вот он, родной мир. Судя по всему, здесь уже настала осень, а мы оказались в небольшом скверике. Выйдя из кустов, наткнулись на двух болтающих на лавочке девиц, одна из которых училась в моей школе на два года старше. Лиска, ты что ли? захлопала она глазами. А мы думали, что ты пропала. Сначала пропала, а теперь нашлась, улыбнувшись, ответила я, следя как металь пожирает взглядом обеих девиц, а те восхищенно пялятся на него в ответ. Почему мы взяли именно металь? У мэра так-то и нормальные братья есть. В том смысле, что не такие красивые. Ускоренный курс русского языка для мужа и его братьев дал неплохие результаты. Но разговаривали они пока все равно с жутким акцентом, так что мы договорились, что все переговоры буду вести я. Потянув провожатых за собой, я вышла на улицу, ведущую к нашей девятиэтажке, прямо мимо судьбоносной мусорки. До боли знакомый двор встретил пустоту и темнотой. Правильно. Холодно уже и поздно, судя по всему. Повезло. Днем родители были бы на работе. Позвонив в домофон, услышала мамин голос. «Да». «Мама, это я, Лиза, открывай». «Лиза?» Шокированно прозвучало с той стороны, и на секунду все замерло, а потом раздалось громкое. «Петя, это Лиза!» «Лиза?» раздался папин голос. «Лиза?» «Вы дверь-то откройте, подсказала я. «Ой». Дверь запищала и открылась, а мы, наконец, вошли в подъезд. Рядом с тремя руслыми велирианцами я чувствовала себя в полной безопасности, поэтому в неосвещенный предбанник прошла, не вздрогнув. Сверху уже распахнулась дверь в квартиру, и раздались торопливые папины шаги. Я побежала ему навстречу, а затем чуть не сбила с ног на лестничном пролете. «А это кто?» Шокированно спросил папа, видя троих амбалов за моей спиной. И это он еще их цвет волос не разглядел в полумраке подъезда. «Это мой муж и его братья. Я вас познакомлю». «Муж?» — пробормотал папа, неверяще глядя мне за спину. «Муж — это я», — с сильным акцентом заявил мэр и улыбнулся. Папа вздрогнул. «Ну да, я-то уже привыкла, а со стороны...» «Мэр, не улыбайся, ты пугаешь папу!» Зашипела я по-велериански, и муж сразу же подчинился, но стало только хуже. Папа вздрогнул второй раз. На этот раз потому, что мэр сделал серьезное лицо. «Идем наверх!» — потрясла я папу за плечо. «Мне очень многое нужно вам рассказать». «Петя, ну где вы?» — уже звала мама, и я кинулась поскорее ее обнять. В тесном коридоре встреча прошла бестолково, слезливо и хаотично. Мы все пихались, задевая друг друга сестры, принялись реветь, особенно Фросе. Мама утирала глаза кухонным полотенцем и причитала. «Господи, Лизонька, мы уж и не чаяли!» «И откуда это прорезалось?» Так всегда говорила бабушка. Мама за прошедшие на земле полгода сдала, а отец почти не изменился только щетина на подбородке посидела окончательно. Нас четверых усадили в зале, выдали кружки с чаем и принялись расспрашивать. Я рассказала слегка, ладно, не слегка, а очень сильно отредактированную версию своих приключений под горячими прожекторами взоров сестер. Особенно яро таращилась Женька. Но не на меня и даже не на мэра, а на металле. — А с глазами-то что? — всхлипнув, спросила мама. Это магия. У меня теперь тоже магия есть. Я хотела показать простейший фокус, но силу не рассчитала, и вместо маленького огонька от руки взметнулся ревущий факел, который быстро затушил мэр. Ненаглядно, лучше нет. Чуть виновато улыбнулся муж, и папе снова поплохело. Возьмите спасибо за вашу дочь и подарок. Что взять? испугалась мама и прижала ладони к груди мэр тем временем поставил сумку на стул и тут жалобно скрипнул под ее весом подарок золото и спасибо лиза очень хороший ,AH а вы с ней не очень близко знакомы да фыркнула вдруг женька -с, с шикнула я потом сюрприз будет слушай лизок а вот этот голливуд справа от тебя он кто Заговорщически наклонилась ко мне она. «Он брат мэйра». «Ага», — протянула Женька, и в ее глазах вспыхнул лукавый огонек. «Дорогие гости! А вы к нам надолго?» — вдруг громко спросила она. «Вообще нет», — нахмурилась я. «Ага», — протянула сестра. «Ева, вставай! Пойдем гостям показывать наш мир». Они, небось, ни шаурмы не ели, ни по набережной не гуляли. Считай, что и нежели. — Жень! — возмутилась я. — А что сразу, Жень? Ты давай пока родителей с мужем знакомь, а мы пойдем пройдемся. Поднялась нахальная сестрица из-за стола. — Ну да, тесно сидеть тут, — неожиданно поддержала ее Ева. — Мы недалеко, что с нами будет-то? — Положим, с сестрами точно ничего не будет. Если их кто и похитит, то вернут обратно и еще приплатят, чтобы забрали. Особенно Женьку. Я скорее за двух неготовых к нашему миру велерианцев волновалась. Одеты они, конечно, нейтрально. Однако видок у них все равно был странноватый. Но Кларас уже поднялся на ноги со словами «Мне нравится идея ходить, гулять, изучать мир». Ему русский дался лучше всего а на землю он хотел попасть уже давно. «Ладно, идите, только ненадолго», — вдруг согласился папа. Спустя пару минут их уже не было, а мы остались. «Мама, папа!» Поднялась я с места и обняла их обоих и даже мелкую захватила. «Как же я скучала!» Мы проговорили всю ночь, а утром пришлось возвращаться на велерию. Первая вылазка в незнакомый мир всегда ограничена по времени регламентом. Но, глядя на хитрую улыбку Металли и довольное лицо Клараса, я точно знала, она была не последней. Эпилог 3 «Лиза, что случилось?» – кинулся ко мне мэр. Я даже не заметила, как муж вернулся с фабрики. Стоило сыну уснуть, пошла хоронить несчастную птицу и теперь сидела под деревом, оплакивая ее. Мэр опустился на траву рядом со мной и крепко сжал в объятиях. — Я птицу убила! — прорыдала я, уткнувшись в грудь мужа. Слезы душили, я чувствовала себя просто ужасно. Ну что такого произошло-то в самом деле? — Какую птицу? Ты сама не ранена? — Нет, — всхлипнула я. Фрай спустился с крыльца в сад, в руке котлета. Но ты знаешь, что отобрать котлету нереально, тут же слезы сразу. Да и ходит он с ней лучше. Наш с мэром первенец только месяц назад начал делать первые шаги, и с тех пор я только и успевала, что бегать за ним следом. Сад интересовал его сильнее всего. Там же столько всего нельзя облизывать. Это потому, что он когда идет, то за котлету держится. Мы же уже обсуждали. Погладил муж меня по голове. Так что случилось-то? Он шел. С котлетой. А там птица. Шмыгнула носом я. Этот фугл здоровенный. Он, наверное, котлету хотел отобрать, не знаю. Ребенка-то он не утащит. Просто налетел крыльями, захлопал, вот я и жахнула в ответ магии. Сама не поняла, как. Плетеным заревом, как Полин учила. Полина научила тебя плетеному зареву? Потрясенно спросил муж. И ты атаковала им фугла? Да. И фугл умер. Да дьюк с этим фуглом фрая не задела? Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь? Сквозь слезы возмутилась я. Даже сад не пострадал. Так, забор немного снесло в дальней части. «Видишь, какая ты у меня грозная умничка!» — мягко проговорил мэр. «А ревешь ты теперь чего?» «Фуглу жалко. Можно же было просто отогнать. Но, мэр, я так испугалась за Фрая. Во мне такая ярость поднялась, что я взяла и атаковала. Подумала, что фугл может глаза ему выклевать или когтями подрать. Даже не замешкалась ни на секунду». Мэйр привалился спиной к стволу дерева, сел поудобнее и усадил меня к себе на колени, ласково поглаживая по спине. «Это потому, что ты мать. Инстинкты требуют защищать своё дитя. Вот ты и защищаешь». «Да», — тихо проговорила я, устраиваясь поудобнее. Мы замолчали. Только я периодически всхлипывала от последствий полномасштабных рыданий. Мэйр сидел на траве в светлых летних брюках, и я подумала, что наверняка на них теперь останутся зеленые пятна. Хорошо, что стирают големы. А потом мысли невольно перетекли обратно на то, о чем я думала с того момента, как осознала, что натворила. Знаешь, почему-то шепотом проговорила я. Думаю, надо мне встретиться с твоей мамой. С чего бы вдруг? Осторожно спросил муж. Тему наших отношений с Коной и Реной он обычно предпочитал деликатно избегать. Сам, безусловно, с ней общался и виделся регулярно. Даже фрая возил. Но я все эти годы жила так, будто свекрови у меня нет. Только девери и свекр. Просто сегодня я ее поняла. Эпилог четвертый Лиззи от 39 числа цветущего месяца 1531 года. Отправлено. Ненаглядная, я скучаю по твоим глазам. Особенно, когда смотрю на нашу прекрасную дочь. Все в ней, и улыбка, и живость взгляда. И даже то, как она смешно морщит носик от тебя. Все лучшее в ней от тебя. Каждая разлука для меня, как кинжал в солнечное сплетение. Невозможно дышать, и боль в груди рвет сердце на части. Я люблю тебя больше жизни. Бесконечно благодарен тебе за двух сильных, ловких сыновей и за нашу нежную красавицу-дочь. Каждый раз, когда она обнимает меня своими маленькими ласковыми ручками, хочется сложить под ее ножки весь мир. Не знаю, как я продержусь столько времени вдали от тебя, любимая. Без твоей улыбки даже солнце кажется блеклым, небо серым, а еда безвкусной. Без твоего смеха звуки меркнут. Кажется скрижетанием даже самая изысканная мелодия. Без твоих шуток мир скучен и невыразителен. Без твоего тепла мое сердце замерзает в одиночестве. Ненаглядно, я не могу дождаться момента, когда снова сожму тебя в объятиях и вдохну твой неповторимый аромат. «Люблю тебя и тороплю время встречи. Твой мэр. Мэйру от 39-го числа цветущего месяца 1531 года. Отправлено. «Мэйр, это все, конечно, мило, но вы уехали всего три, подчеркиваю, три часа назад. Уверена, что вы добрались хорошо, и Эл приняли вас радушно». Амелия, не давай ей слишком много конфет. И не разрешай забирать их у старших братьев. Иначе она слопает больше, чем весит сама, а это вредно. Вырастет толстые и прыщавый, ее даже в Велерии замуж никто не возьмет. В остальном желаю вам хорошенько повеселиться и тоже вас люблю. Но сейчас я очень занята. Лежу в тишине и темноте одна. Для матери троих детей это необходимое занятие для здоровья психики. Мне это прописал доктор Лаен, так что развлекайтесь там сами. И раньше, чем завтра вечером, не возвращайтесь. Позвольте мне по вам соскучиться хоть немного. Твоя Лиза. По скриптум. На случай, если вы все-таки вернетесь раньше, я тщательно заперлась изнутри. Люблю, целую, до завтра. «Лизе от 39 числа цветущего месяца 1531 года. Отправлено». «Лиза ненаглядная моя. Я мог бы оставить детей тут и вернуться один. Как раз успел бы к ночи. А Лето и Эл не против присмотреть за ними до послезавтра. Да и родители тут помогают. А запертая дверь не помеха. Я знаю, где окно спальни. Твой мэр». Мэйру от тридцать девятого числа цветущего месяца тысяча пятьсот тридцать первого года. Отправлено. Лезь через окно. Это такое возмутительное варварство, мэр Даже не вздумай. Твоя Лиза. По скриптум. Когда полезешь, не потопчи цветы, что я высадила весной. Пост-пост-скриптум. Кисточка лежит на тумбочке у кровати. Жду... Счастливый конец. Читала Алевтина Жарова.